и открыть вам мою душу. Вы, свободные потомки знаменитых предков, недовольны тем, что каста олигархов, враждебная плебеем, людям независимым, инноваторам, отстраняет вас от власти и богатств. Каста уже второе столетие сеющая в Риме раздоры и мятежи и в настоящее время сделавшаяся сильнее, чем когда-либо свирепствует в этом городе и расправляется с вами, как и вздумается».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 И дома ваши, как и дома нынешних патрициев, были бы полны рабами, и в амфитеатрах продолжались бы кровавые бойни гладиаторов в видах доставления вам приятного отдыха, от важных государственных забот. Словом, для вас весь вопрос сводится только к тому, чтобы вытеснить настоящих властителей Рима и самим занять их места. Для нас же, бедных гладиаторов, вопрос заключается совсем в другом. Мы... Приниженные и презираемые, мы, лишенные свободы, оторванные от отчизны, вынужденные убивать друг друга на потеху другим, мы хотим свободы, полной свободы, хотим вернуть себе родину и отчий дом. Поэтому мы должны восстать не только против настоящих властителей, но и против их преемников, будь это Сулла или Кателина, Цетек или Помпей, Лентул или крас.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 предводительство регионами гладиаторов, я старался поддерживать надежду в сердцах моих товарищей по несчастью, делясь с ними моею горячую верой в успех нашего дела. Но теперь, когда я убедился в том, что уже и раньше выяснилось мне из долгих разговоров с тобою, Кателина, когда я убедился, что предрассудки, укорененные у вас воспитанием, никогда не позволят вам, Патрициям, стать во главе гладиаторов...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 Трудно изобразить, какое впечатление произвела речь Спартака, этого варвара и низкого раба, каким его считала большинство гостей Катерины. Одни удивлялись его красноречию, другие — возвышенности его ума, третьи — глубине его политических идей, и все вообще остались очень довольны его высоким понятием о римском могуществе. Польщенные в своем национальном самолюбии — Патриции стали изливаться в похвалах храброму Рудиарию, и все, начиная с Луция-бестия, изъявили готовность быть его покровителями и друзьями. Долго еще шли рассуждения о том же предмете, было высказано много различных мнений, но в конце концов порешили отложить опасное предприятие до более благоприятного времени и выжидать случая.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 Все уговаривали Спартака остаться на оргию, которая готовилась в Экседре, гостиной. Он отказался и ушел вместе с Крисом. Выйдя из дома Кателины, он направился в сопровождении Криса к дому Суллы. Немного погодя, Крис прервал молчание, спросив, — Объяснишь ты мне, надеюсь? — Молчи ради Геркулеса, — перебил вполголоса Спартак. — Потом все узнаешь. Они молча прошли еще шагов тридцать. Тогда рудиари осторожно огляделся и тихо сказал Галлу. «Там было слишком много людей, и не все они расположены в нашу пользу. Да и голову у этой молодежи не настолько солидно, чтобы можно было довериться им. Ты слышал, для них заговор наш кончился, рассеялся, как несбыточная мечта. Отправляйся теперь в школу отцана Анна». и скажи гладиаторам, что наш пароль и условный знак переменились. Вместо «света» и «свободы» паролем будет «постоянство» и «победа», а знаком не тройное пожатие руки, а три легких удара указательным пальцем правой руки в правую руку другого». Спартак взял руку Криса и показал ему, как должен подаваться знак. «Понял?» «Понял», — ответил тот. «Ступай же, не теряя времени».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 и, расставшись с ним, направился быстрыми шагами к дому Суллы. на Настокова привратник отворил дверь и провел его в маленькую комнатку его сестры на половине Валерии.